Александр Михайловский. Юлия Маркова. Герой империи. Сражение за инициативу. Часть 9. 1 августа 1941 года, около полудня. Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина, рабочий кабинет вождя. Присутствует лично. Верховный главнокомандующий, наркомобороны и генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия, предсовнарком и нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов, ИОН начальника генерального штаба генерал-майор Александр Михайлович Василевский, старший и единственный соц-инженер Полярного Лиса Малинчи Евксина. Присутствует заочно в режиме телеконференции. Начальник генерального штаба в отпуске по болезни маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников. Командир Полярного Лиса, капитан первого ранга Василий Андреевич Малинин. Главный тактик Полярного Лиса, капитан 2-го ранга Ватила Бе. Командующий Западным фронтом, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Командующий 13-й армии, генерал-лейтенант Константин Константин Черкасовский. «Товарищи», — сказал Верховный, обводя взглядом присутствующих лично, «это совещание мы созвали по просьбе товарищей Василевского и Ватилы Бе. Есть ключевые изменения в обстановке, которые необходимо обсудить, после чего принять соответствующие изменения в нашей тактике и планах. И эти изменения коснутся не только военных вопросов. Товарищ Ватило, вам слово. Над столом для совещаний заколебалась призрачная марево складываясь в голографическое изображение главного тактика Полярного Лиса. Вот она уже стоит перед ними как настоящая, лишь чуть мерцая. При этом каждому из присутствующих в кабинете казалось, что товарищ Ватило Б. смотрит прямо на него. Галактические, ёптите, технологии. Два дня назад, сказала она, оделив зрителей фирменной темноэйджеловской улыбкой, сканеры нашей орбитальной разведсети обнаружили подготовку к перемещению в другой сектор двух подвижных соединений Дэйчи, прежде нацеленных на город Бобруйск. В армии страны Германии их называют 41-м и 48-м моторизированным корпусами. А сегодня, когда удалось перехватить и расшифровать приказы вражеского командования, стало ясно, что 41-й корпус перебрасывают под Витебск а 48-й под Могилев, из чего следует, что направление удара через Бобруйск вражеское командование признало бесперспективным. Поскольку 39-й мотокорпус 3-й танковой группы в ходе боев в Минске и сражений за Борисов понес большие потери, полностью лишившие его боеспособности, пригодным для наступления на том участке фронта у Дэйча остается только 57-й мотокорпус. Сейчас он без особой спешки сосредотачивается напротив Орши. 24-й моторизованный корпус – в боях потерявший около половины личного состава и две трети техники, но сохранивший организационную структуру, пока остается в районе Минска. Есть сведения, что его будут пополнять до штатной численности техникой и епажами, что остались от 3 и 14 моторизованных корпусов в составе группы армии «Юг», а также от 56-го моторизованного корпуса в составе группы армии «Север». Из четырех растрепанных в клочья моторизованных корпусов командование Дэйчи попробует собрать один полностью боеготовый. Поскольку Минск находится всего в двухсуточных переходах от линии фронта под Оршей и Могилевым, то можно признать, что как только закончится пополнение 24-го корпуса техникой и личным составом, он будет переброшен примерно туда же, куда и остальные три боевых мотокорпуса, то есть на участок Витебск-Орша-Могилев. «А почему не под Бобруйск, товарищ Ватило? хмыкнул в усы Сталин. «Ведь, насколько мы помним, расстояние до него от Минска даже меньше, чем до Могилева, Орши или Витебска». А потому, товарищ Верховный Главнокомандующий, серьезно ответила та, что позиции войск страны СССР на Бобруйском направлении выглядят для тактиков Дэйчи исключительно трудными, почти неприступными. Сначала вражеским войскам необходимо преодолеть укрепленный полевой рубеж по реке Березина, занятый очень злыми войсками с боевым опытом, позади которых расположена армейская группировка тактика Рокоссовского. А его после сражения в Минске Дэйчи почитают не иначе, как исчадие МАДа. При этом Дэйчи помнит, что позади группировки Рокоссовского находится еще один укрепленный рубеж по реке Днепр, уже занятый свежими войсками страны СССР. А там все потребуется начинать сначала. И это при том, что даже после прорыва фронта войска тактиков Рокоссовского и Болдина не побегут и не сдадутся в плен, а с неистовой яростью примутся строить врагу козни. Все вместе это очень похоже на бутерброд из двух слоев толстой фанеры с битым стеклом посередине. Очень вкусное угощение, от которого Дэйчи предпочли отказаться, и перенести свои усилия севернее, туда, где оборона страны СССР представляет только в один слой. «Насколько я помню, товарищ Ватила?» – вкрадчиво спросил Берия. «Прежде вы считали рубеж Березины временным и не рассчитывали удерживать его хоть сколько-нибудь продолжительное время. И вот теперь ваше мнение поменялось на прямо противоположное. С чего бы это?» «Поменялось не только наше мнение», – назидательным тоном ответил та. «Поменялись и влияющие на него условия». Во-первых, войска тактиков Болдина и Рокоссовского смогли достаточно долго удерживать Дэйчи на дальних поступах к реке Березина, в силу чего ваша команда не смогло занять этот важный рубеж пешими войсками, подчиненными младшему тактику Петровскому. И если налепили, особенно Борисов, Дэйчи навалились со всей решимостью, то под Бобруйском вследствие общего коллапса на правом фланге вражеского наступления все было тихо, что и позволило вашим войскам создать устойчивую оборону, с которой их уже не получилось бы столкнуть простым наскоком. Поэтому войска, отходящие со стороны Минска и Слуцка, пройдя Березину, не просто оказывались за рубежом водной преграды, обеспечивающей некоторую безопасность, но и получали надежные прикрытие, и полное снабжение, ибо наличие рубежа обороны дало вашему команду возможность подогнать все необходимое прямо к линии фронта. Во-вторых, противник, подошедший к рубежу Березины, вместо решительного натиска в условиях затрудненного снабжения ограничился вялым прощупанием обороны войск страны СССР. что дало дополнительное время для проведения отступивших войск в порядок. Третьих. Бобруйск, как опорный пункт, обеспечивает безопасность фланга, расположенного южнее Мозырского оборонительного узла, а вместе с ним всех ваших войск, сражающихся в секторе Украины. Можно сказать, что в этой трудной для перемещения местности Бобруйск представляет собой такой же исключительно важный узел дорог, как и Минск, только его радиус влияния раза в два меньше. Немного помолчав, Ватила Б. добавила. Именно по причине непреодолимости обороны в Бобруйском выступе и бесперспективности наступления на этом направлении командование Дэйчи снимает оттуда подвижные соединения, направляя их в сектор Могилёв, Орши Витебск. Поскольку основной германской стратегией является концентрация резервов, то собрав на участке фронта шириной в 170 километров полмиллиона солдат, 10 тысяч орудий минометов и почти полторы тысячи танков, тактики Дэйчи не рассчитывают ни на что, кроме победы. Именно там они надеются взять реванш за понесённые поражения, окружить и разгромить войска вашего западного сектора и снова переломить ход боевых действий в свою пользу, очевидно рассчитывая, что наша поддержка действий ваших войск по мере исчерпания материальных ресурсов будет неуклонно сокращаться. Для нас задача стоит прямо противоположным образом. Поскольку командование Дэйчи собирается задействовать в этом наступлении все сохранившие боеспособность подвижные войска, не оставляя ничего в запасе, мы должны сделать так, чтобы ваши войска смогли выдержать этот удар, перемолоть направленную против них вражескую силу а после этого окружить и разгромить вражескую ударную группировку. В результате такого исхода сражения, решающего, по мнению тактиков Дэйчей, вооруженные силы страны Германии утратят инициативу ведения боевых действий, а армия страны СССР напротив ее обретет. Постойте, Ватила Ивановна. Молотов протер платком стекла своих маленьких железных очков и снова водрузил их на нос. Я так понял, вы сказали, что немецкий генерал зря считают предстоящее сражение решающим. Так это или я ошибся? Вы правы, Вячеслав Михайлович, кивнул Ватилы-Б. Решающие сражения состоялись тогда, когда тактики Болдина-Рокоссовски, а также солдаты и командиры подчиненных им войск, до конца выполнили свой долг в Слоним-Ивацевичском и Минском сражениях, выиграв целый месяц времени, безвозвратно сломав машину Блицкрига. Теперь наша с вами главная задача – не наделать глупости и не промотать полученного преимущества, а с остальным тактики Дэйчи справятся без нас. Они наивные, как детеныши, сами вырвут себе яму и сами в нее попрыгают, воображая, что идут к победе. Это даже очень хорошо, что Дэчи решили попытаться переломить обстановку в свою пользу, потому что в противном случае та же задача потребовала от нас гораздо большего мастерства, увеличенного расхода боеприпасов, а также роста потерь среди солдат и командиров. Пусть уж лучше тактики Дэйчи сами начнут эту битву, Роша не такие умные, а наше дело приготовить все так, чтобы даже временный успех в итоге показался врагу горше любого поражения. По факту, со скромным видом прокомментировал эти слова Ватилы Б. Василевский, выигран не один месяц, а целых два, ибо, несмотря на то, что к настоящему времени германские войска вышли на рубеж Витебск-Быхов, наступать оттуда не смогут не раньше, чем еще через месяц. Боеприпасы растрачены, топливо на исходе, войска для усиления группировки перебрасываются со всех концов Европы. При этом госпитали переполнены ранеными, без возвращения в строй которых уже действующие против нас германские войска не сумеют вернуть себе боеспособность. На основании всех имеющихся данных, включая сведения перских товарищей, вражеское наступление ориентировочно начнется не раньше первой недели сентября. Все верно, подтвердила Ватила Бе. И точные удары авиации за фронтовых отрядов егерей по транспортной инфраструктуре и складам могут еще больше увеличить этот срок, либо же вражеским солдатам придется идти в наступление, не имея в достатке всего необходимого. Тогда в танках Дэчи слишком быстро закончатся горючее, а у артиллерии иссякнут снаряды, а их солдаты самый разгар боёв останутся без патронов. Германский, хм, вождь Гитлер, со своего места сказала Малинчи Евксина. Хоть и осведомлён о подоплёке событий, но все равно погонит своих солдат наступление. Сейчас им руководит гнев, ярости, и отчаяние, а ещё обида за то, что мы испортили ему такую хорошую игру. Хотя и без нашего участия шансов на выигрыш у него не было, только в том случае количество жертв, в том числе и среди немцев, было бы гораздо больше. А обида это плохо. Обиженный человек действует иррационально, по схеме на зло. И страхи у него тоже рациональный. И больше всего сейчас наш оппонент боится даже не поражения на фронте, неизбежность которого ясна даже ему, а успеха нашей имперской пропаганды с последующим переходом его бывших поклонников и почитателей на сторону нашей империи. Да, мы не обещаем поместья рабов, но большинство немцев уверены, что окажись они в рамках большой империи в качестве полноправных граждан, и им за счет их культурно-образовательного уровня удастся занять в ней все самые высокие посты. Они даже не подозревают, что помимо деловых качеств, профориентация высвечивает морально-этическую ориентацию. А вот с этим у немцев уже не так хорошо. И если некоторые из них, безусловно, войдут в золотой фонд имперских управленцев, то других постигнет жестокое разочарование. «Ближе к теме, товарищ Малинчи», — сказал Сталин. «Будущее германской нации мы еще успеем обсудить тогда, когда разгромленная Германия будет лежать перед нами в руинах». «Если быть ближе к теме, товарищ Верховный Главнокомандующий», — ответила та. то наша имперская наука говорит о том, что с весьма большой вероятностью, практически равной очевидности, этот мелкий обиженный человечек решил тащить с собой в могилу весь народ Дэйчей. Больше всего его бесит то, что его бывшие поклонники с равным успехом могут служить прямо противоположным целям, а не той квинтэссенции злобы и гордыни, какой является его расовое учение, ложное и ошибочное с научной точки зрения. Таким людям их иллюзии и заблуждения гораздо дороже настоящей научной истины, в силу чего их утраты вызывают безудержную злобу на весь мир. Так что не надейтесь, что по мере того, как ситуация для страны Германии будет ухудшаться, накал боев начнет стихать. Ничего подобного. Последние бои будут самые яростными и кровопролитными. Это говорю вам я, старший социоинженер Малинчи Евксина». Но, хмыкнул вождь, «чтобы предсказать это, совсем не нужно быть социоинженером, достаточно прочесть синюю книгу «Последние эпизоды этой войны бои за Берлин». «В тот раз поражение Германии растянулось на четыре года», И в отдельные ее моменты Гитлер даже считал себя в полушаге от успеха. Но и тогда, в тот момент, когда советские войска уже вели бои за Берлин, этот несмешной клоун все равно попытался утянуть за собой в могилу весь германский народ. Но нам все же хочется верить, что не все в Германии такие злобные, и, быть может, истина о том, что все проиграно, начнет приходить в голову германским генералам задолго до того, «Как вся Германия превратится в дымящиеся развалины?» «Если верить «Синей книге», — парировала Малинчи Евксина, — то прозревали военные начальники Дэйчи уже в плену, когда им больше не угрожала ужасная гестапо. И то все зависело от того, в чей плен попадали эти конкретные Дэйчи. Если в вас, то все проходило нормально. Если же они оказывались у ваших так называемых союзников, то пленные генералы тут же принимались придумывать многословные оправдания — как и почему и главнокомандующий Гитлер помешал им выиграть почти победоносную войну против страны СССР. «А это значит, — сказал вождь, — что уничтожению вражеского репрессивного аппарата тоже необходимо уделять самое серьезное внимание. И чем ближе война будет к своему законному концу, тем активнее должна разрушаться инфраструктура страха и насилия, пронизывающая Третий рейх сверху донизу. Кстати, в истории, описанной в «Синей книге», «Гиммлер дожил до конца войны, а тут у нас его уже исполнили пилоты ваших тяжелых бомбардировщиков. Теперь необходимо присоединить к этому человеку его соратников, подельников и подчиненных, чтобы каждый сотрудник германского гестапо, как и войск СС, знал, что ему уже вынесен смертный приговор, отменить который можно только добровольной сдачей в плен, чистосердечным раскаянием и искренним сотрудничеством со следствием». «Товарищ Ватило», Ведь ваши разведывательные сканеры способны с приемлемой точностью засечь расположение вражеских репрессивных учреждений, а ваши летчицы из темных Эйджел смогут нанести по ним бомбовые удары, чтобы не оставить от них и камня на камне». «Да, товарищ Верховный Главнокомандующий», — кивнул изображение. «Если будет на то ваше соизволение, то этой программе мы придадим приоритет, равный приоритету программы по разрушению транспортной инфраструктуры». «Не сразу», — покачал главы вождь. Сначала у противника должно возникнуть впечатление, что это не более чем ошибка по выбору целей. Нам совсем не нужно, чтобы эти мерзавцы раньше времени почуяли угрозу и начали прятаться за спины заложников, женщин и детей. В полную силу эта программа должна вступить только после того, как мы разгромим противника в предстоящем сражении и в его рядах начнутся брожения. Тогда и последует разящий удар, который в кратчайшие сроки нейтрализует вражеский репрессивный аппарат. Но сейчас о подробностях этого говорить преждевременно. Поговорим лучше о том, что вы предлагаете делать после того, как с высокой степенью вероятности установили полосу, время и направление вражеского прорыва. «Мы с товарищем Василевским, — сказал Ватила Бе, — составили предварительный план операции под кодовым названием «Яма с кольями». Так ваши дикие предки ловили мамонтов. Эти могучие, но глупые животные проваливались в вырытые для них ловушки, усеянные заостренными кольями. В качестве такой ловушки мы предлагаем использовать треугольник Витебск-Могилев-Смоленск. Внутри него на перекрестках дорог, станциях, транспортной сети и других важных местах следует устроить укрепленные опорные пункты, занятые войсками численностью от батальона до полка. Снабжение гарнизонов таких укрепленных районов, находящихся в блокаде, их пополнение людьми, Вывоз раненых и своевременная эвакуация – уже задача наших шатлов. Часть пунктов, находящихся на основных направлениях продвижения вражеских подвижных соединений, можно оставить незанятыми войсками. Пусть их тактики думают, что они застали наш рубеж обороны в полуготовом виде. Гарнизоны на эти ключевые узлы сопротивления мы доставим позже, по воздуху, когда они окажутся в зазоре между ушедшими вперед танками Дейчи и пехотой. Вождь, который молча слушал эти речи, крутя в руках трубку, поднял голову. «Товарищ Ватила», — спросил он, — «действуя таким образом, вы хотите повторить успех и ивацевической операции?» «Не только повторить», — ответила Ватила Бе, — «а сделать еще лучше, шире и масштабней. В тот раз для достижения результата нам пришлось импровизировать с теми средствами, что случайно казались поблизости. И только мужество и священная ярость ваших солдат позволили не только выполнить первоначально поставленную задачу — организовать выход из окружения как можно большему числу ваших войск — сохранению в них дисциплины, порядка и боевого духа, но и нанести чем первое серьезное поражение в этой войне. Успех начальной фазы Слонимской вацевичская как вы ее называете, операции, не только позволил замахнуться на уничтожение боевого ядра одной из четырех вражеских танковых групп, но и показал принципиальную возможность еще более масштабной минской операции. В Минске мы тоже, по большей части, были вынуждены импровизировать. Полностью нашим выбором был только командующий обороняющейся группировки, Остальное составили местные ресурсы и войска, оказавшиеся поблизости. Немного помолчав, она продолжила. Теперь же ловушку для ударной группировки Дэйчи следует подготовить со всем возможным тщанием. Войска для исполнения операции должны быть специально подобранными и вооруженными, а оборонительные сооружения необходимо построить по всем правилам военного искусства. Надо сделать так, чтобы подвижные соединения Дэйчи смогли промчаться вперед с ветерком на своих наземных машинах. а следующая за ними пехота неожиданно для себя постоянно упиралась бы в неожиданные препятствия и ползла от одного опорного пункта до другого медленно и печально, все время чертыхаясь, спотыкаясь и падая. Вражеские пешие подразделения, конечно, смогут обходить такие препятствия по бездорожью, но колонны снабжения, которые повезут следом за танками все необходимое для войны, не смогут этого сделать и будут вынуждены ждать, когда для них разблокируют дороги. По периметру территории, предназначенной под место будущего сражения, Нужно создать дополнительные рубежи полевой обороны, уже занятые войсками, который предстоит перебросить из ближних внутренних секторов вашей страны. Ведь мобилизация идет по плану относительно того, что описано в синей книге. У нас уже имеется экономия в несколько армий. Экономия в несколько армий — это хорошо, хмыкнул вождь. И ваш план, несомненно, является вершиной имперской тактики, и чудом вашего темно-эйджеловского расчета тоже неплох. Но дело в том, товарищ Ватило, что мы хотели бы без всяких хитростей вообще не допустить прорыва нашей обороны под Днепру германскими войсками. Ведь чем сложнее отточенный план, тем больше его успех зависит от добросовестности и квалификации командиров дивизионного, полкового и даже батальонного звена. А по этим качествам наша рабочая крестьянская Красная Армия пока еще изрядно уступает вашим имперским войскам. Мы пока способны навести порядок на фронтах и еще немного в армиях, а до того, что ниже, у нас пока не дошли руки. Кроме того, прорыв фронта вражескими войсками может создать сильный деморализующий эффект, особенно опасный именно сейчас, когда люди только-только поверили в то, что с вашей помощью мы уже переломили ситуацию и вот-вот погоним врага обратно. Да, согласилась со Сталин маленький Евксина. Деморализующий эффект от такого решения будет существенным. Несмотря на неизбежную победу в сражении, люди начнут говорить, что мы имперцы бросили советские войска и ради своих тактических расчетов обрекли их на неминуемую гибель. И даже если мы будем разъяснять действительное положение вещей, дело это не поможет. Уже сейчас по обществу идут разговоры о том, что мы хотим вернуть старую империю и снова посадить людям на шею прежних угнетателей бездельников, графов, князей, баронов и, главное, полностью дискредитировавшую себя семью императоров Романовых. Помимо всего прочего, Это плохо влияет на боеспособность войск, поэтому не хотелось бы сейчас каких-либо военных авантюр, расшатывающих моральный климат народа». Берия протер стекла свое пенсное платком и, повернувшись к Сталину, сказал по-грузински. «Сейчас, Коба, мы вместе с имперскими товарищами пытаемся разобраться, откуда взялись такие слухи, и получается нехорошо. Кроме известных тебе товарищей, сильно обеспокоенных смертью клоуна, следы, как и следовало ожидать, ведут в Берлин и даже в Лондон. Нашим сегодняшним и завтрашним врагам будущей империи как бы она ни называлась, нравится даже меньше, чем фрондёрам из ЦК. «Понятно, Лаврентий», — сухо кивнул Сталин и, повернувшись к изображению главного тактика полярного лиса, сказал, «Скажите честно, товарищ Ватила, если у нас возможность за оставшийся месяц создать на основном рубеже такую неприступную оборону, чтобы враг кидался на нее как пес на забор, и каждый раз срывался вниз? Неужели это невозможно?» Ведь у врага благодаря вам практически нет больше авиации, и его командование весьма ограничено в ведении разведки. У нас же все нормально и с тем, и с другим. Вот и сейчас о переброске двух вражеских корпусов мы узнали еще до того, как тронулся в путь первый эшелон. Разве наша армия при вашей поддержке, имея еще месяц на совершенствование обороны, не сумеет создать такого прочного рубежа, который окажется непреодолим для германских полчищ, сколько бы солдат, танков, орудий и минометов враг не собрал для наступления. Ватила Бена некоторое время задумалась, в уме просчитывая варианты, потом сказала. «Все дело в том, что у нас на Полярном Лисе исчерпаны запасы управляемых плазменных боеприпасов, и их пополнение при помощи корабельных мастерских – процесс не быстрый, Особенно если учесть, что они, эти самые мастерские, сейчас по большей части работают по заказам ваших ученых и промышленности, изготавливая приборы и машины, которые здесь не сможет изготовить больше никто другой». А без достаточного количества управляемых боеприпасов вопрос истребления полутора тысяч вражеских танков, которые с упорством маньяков будут лезть на вашу оборону, не решается. Ваша противотанковая артиллерия пока не способна решить эту задачу. Во-первых, имеющиеся у вас орудия способны поражать вражеские средние танки только на короткой дистанции. Во-вторых, их слишком мало. В-третьих, они организованы так, что чаще всего оказываются не там, где надо. Враг всегда наносит концентрированный удар, обрушивая мощь целого моторизованного корпуса. на позиции всего одной стрелковой дивизии. 18 легких противотанковых пушек против 300-400 вражеских танков не имеют шанса остановить вражеский натиск. Чтобы решить эту проблему, необходимо иметь мощные, хорошо вооруженные подвижные противотанковые части, которые всегда оказывались бы там, где возникает необходимость. Для этого управление им должно быть сосредоточено не в руках командиров дивизий, корпусов и даже армий, а в руках старших тактиков, командующих целыми фронтами. Но у вас таких артиллерийских частей нет и в ближайшем времени не предвидится. «Перед войной, — сказал Сталин, — у нас были отдельные противотанковые бригады, как раз окружного, то есть фронтового подчинения, но практика не подтвердила их высокой эффективности. Поскольку я хорошо изучил этот вопрос, то позвольте с вами не согласиться, товарищ Верховный Главнокомандующий, — парировал Ватила Б. Во-первых, там, где такие бригады оказались перед фронтом атакующих вражеских танков, их деятельность оказалась весьма эффективной. Но по большей части ваша команда не сильно ошибалась с оценкой направления вражеского удара, и тогда противотанковые части оказывались там, где у Дэйча вовсе не было никаких танков. Во-вторых, так же как и механизированные корпуса, противотанковые бригады подвергались разделению на части, изъятию автотранспорта и тяговой силы, а также зачастую оказывались без топлива и боеприпасов. В-третьих, тут скорее не подтвердилась эффективность вашего довоенного командования, которое неправильно определяло направление вражеских ударов и зачастую распыляло силы, Стремясь одной бригадой решить множество несвойственных ей задач. К тому же, пушки в этих бригадах были не специализированными противотанками, а приспособлены для этого сделать зенитками. А это тоже сыграло свою роль. зенитное орудие имеют слишком большие габариты, их трудно замаскировать, а окоп для них требуется почти такой же, как и для танка. При том, что танки, даже самые старые, имеют хорошую проходимость на местности и вне дорог, а зенитное орудие, наоборот, самую плохую. Возможно, вы, товарищ Ватилы, правы. довольно резко ответил Сталин. «Но в данном случае это не имеет большого значения. Делайте, что хотите, но немец не должен пройти на восток дальше того рубежа, где он находится ныне. Это не обсуждается. Никаких вражеских прорывов к Смоленску быть не должно, как и самих прорывов фронта. Если вам так все доподлинно известно, то сделайте все, чтобы предотвратить такое развитие событий». Ватило Бе снова погрузился в мысленные расчеты, но длилось это недолго. Вариант развития событий, при котором ваше распоряжение будет выполнено, вполне возможен, через некоторое время сказала она. Для этого необходимо в кратчайшие сроки собрать в один кулак всю противотанковую, приравненную к ней артиллерию, еще не задействованную в отражении нашествия Дэчей, и сформировать смешанные противотанковые артиллерийские бригады. Оборона вражеских танков должна осуществляться на трех рубежах. Первый рубеж составит легкие противотанковые пушки калибра 45 мм. Эти орудия будут находиться на линии первых пехотных траншей. и бить по врагу в упор, с дистанции от 100 до 300 метров, и поэтому их расчеты можно будет награждать посмертно еще до того, как они откроют огонь. Там же должны располагаться расчеты тяжелых противотанковых ружей, когда их окончательно разработают, ручных реактивных гранатометов и огнеметов. Во втором эшелоне на дистанции в полкилометра километра от пехотных траншей будут находиться более-менее современные пушки калибра 76 мм. Желательно, чтобы это были длинноствольные F-22, которые для этого нужно собрать со всей страны СССР. а не более краткоствольные УСВ. И на третьем рубеже от километра и далее следует расположить зенитные пушки калибром 85 мм и 107 миллиметровые корпусные орудия. Находясь в относительной безопасности от вражеского огня, они будут простреливать насквозь все поле боя. Еще каждая из таких бригад, помимо трех артиллерийских полков, обеспечивающих плотное шалонированное прикрытие от вражеских танковых ударов, должна получить по два стрелковых батальона с тяжелым вооружением чтобы отбивать поползновения вражеских солдат на артиллерийские полки 2-го и 3-го эшелонов, а также по дивизиону тяжелых зенитных пулеметов. Эти дивизионы либо прикроют артиллерийские позиции от действий вражеской авиации, если она появится, либо составят подспорье в истреблении вражеской легкой бронетехники. На какое-то время изображение Ватилы Бе в голографическом проекторе сменилось изображением генерала армии Жукова. «Скажите, товарищ Ватило? спросил командующий Западным фронтом. «А почему вы не упомянули об автоматической зенитной пушке калибром 37 мм, которую перед войной в обязательном порядке включали в состав артиллерийских бригад противотанковой обороны?» «А потому, — ответила та, — что, исходя из характеристик своей бронебойности, эти орудия должны располагаться вместе с пушками калибра 45 мм прямо на рубеже пехотных траншей, а исходя из их габаритов и проходимости, их стоит размещать на втором или даже третьем рубеже противотанковой обороны. В первом случае громоздкие и малоподвижные — Они станут легкой мишенью для ответного огня вражеских танков, а во втором варианте их огонь будет опасен только для самой легкой бронетехники Дэчи. Я думаю, что по одному дивизиону такие зенитные пушки можно включать в средние тяжелые артиллерийские полки, в то время как тяжелые зенитные пулеметы будут выдвинуты на первый рубеж обороны. Но это по возможности, а не в обязательном порядке, поскольку проявление в воздухе вражеской авиации мы не допустим. Очень хорошо, товарищ Ватила», — кивнул Сталин. А теперь скажите. Какую численность должны иметь ваши противотанковые бригады и какого их количества будет достаточно для того, чтобы гарантировать устойчивость нашей обороны? Изображение Ватилы Бе вполне по-человечески пожал плечами. Насколько нам известно из синей книги других источников, последовал ответ. При прорыве обороны дэчи стремятся создать плотность 50-60 танков на километр фронта. При этом для мотокорпуса ширина прорыва оказывается в 5-6 километров, а осью наступления является шоссейная магистраль, Или в крайнем случае проселок, лишь бы он был проходим для грузовиков, которые пойдут вслед за танками. Лето в этого года у нас выдалось сухим и жарким, так что немецкие танкисты, прорвав фронт, могут ездить где хотят и как хотят. Но это обстоятельство не должно вас заботить, когда будет нужно, мы сумеем устроить великий потоп локального масштаба. Цивилизация нашего уровня, как само собой разумеющееся, владеет технологией управления погодой, а устроить дождь там, где его не было, это примерно на порядок проще, чем прекратить ненужные нам дожди. Верховный переглянулся с Молотовым. На территории СССР достаточно таких мест, где дополнительные дожди было бы неплохо вызывать, и без всяких немцев, чисто народнохозяйственных целях. Почти половина всех советских пахотных земель из-за возможных засух находится в зоне рискованного земледелия. А Ватила тем временем продолжила. А теперь, товарищи, давайте поговорим о предполагаемой численности артбригад ПТО. Исходя из пределов управляемости, легкий артиллерийский полк первого эшелона – должен состоять из двух 12-орудийных дивизионов противотанковых орудий калибром 45 мм и одного дивизиона из 16 тяжелых пулеметов ДШК. Пехотное прикрытие артиллерии первого эшелона будут осуществлять солдаты, сидящих в траншеях линейных частей. Средний артиллерийский полк второго эшелона должен состоять из двух дивизионных пушек F-22 или УСВ по 12 орудий, одного зенитного дивизиона в 12 автоматических зениток калибр 37 мм и стрелкового батальона пехотного прикрытия. То есть эти полки сами по себе являются вторым рубежом обороны против врага, прорвавшего первую линию. Неважно, кто это будет, танк или пехота. Тяжелый артполк третьего эшелона должен состоять из одного дивизиона 107-мм пушек, двух дивизионов зенитных орудий калибром 85 мм, одного зенитного дивизиона автоматически зениток калибр 37 мм и стрелкового батальона пехотного прикрытия. Дополнительно ко всем этим трем полкам в состав артбригады ПТО должен входить минно-саперный батальон, чтобы он мог строить Дэйчем козни по своей части. Обширные противотанковые минные поля и мощные фугасы в особо избранных местах заставят немецких танкистов острее почувствовать ценность собственной жизни. «Борис Михайлович?» — спросил Сталин маршала Шапшникова. «А вы что скажете по поводу предложенного штата?» Изображение Ватилы Б в голопроекторе сменилось изображением прославленного советского маршала и начальника генерального штаба. А все из-за волшебных слов Борис Михайлович, сказанных Верховным Главнокомандующим. «Мы с товарищем Ватилой, — сказал Шапшников, — уже обсуждали этот вопрос, и результат этого обсуждения вам и был сейчас представлен. Если задача ставится не просто нанести потери и задержать продвижение, а отразить и уничтожить, то такой штат противотанковой артбригады при соблюдении правильной плотности расположения таких бригад по фронту вражеского прорыва будет наилучшим из возможных». Хороший такой темно-эйджиловский фанерный пирожок с начинкой из сапожных гвоздей и битого стекла. Готу и прочим герам-генералам непременно понравится, особенно если куснут они у широко открытым ртом, как наш мягкий хлебушек. «Теперь весь вопрос в том», — задумчиво сказал Сталин, «какую плотность расположения противотанковых арт-бригад товарищ Ватила считает необходимой и достаточной для создания устойчивой обороны на направлениях основных вражеских ударов? «Товарищ Верховный Главнокомандующий», — сказала та, напустив на себя строгий учительский вид. «Наш расчет строится из того, что с началом наступления каждый из четырех моторизованных корпусов ДЭЧИ всей силы навалится на одну вашу стрелковую дивизию. А если говорить точнее, то на два соседних полка из разных дивизий, желательно из разных армий. Удар в стык — любимый прием тактиков Дэйчи. Именно в таких местах, заранее выявленных при помощи нашей разведки, необходимо усиление в виде бригад противотанковой обороны РВГК». Чтобы ваш стрелковый полк мог выдержать удар танковой дивизии Дэйчи, его следует подкрепить как минимум двумя противотанковыми бригадами РВГК, а также соответствующим количеством маршевых пополнений, которые будут замещать убитых или раненых солдат и командиров. Пока Дэйчи не угомонятся и штабелями не улягутся гнить перед вашими окопами, в первой линии ваших сражающихся войск боевой состав может смениться один или два раза. Таким образом, если считать по минимуму, при наличии противника в строю восьми танковых дивизий, сведенных в четыре моторизованных корпуса, вам будет необходимо сформировать 16 противотанковых бригад РВГК. Это минимум. Если учитывать возможность разных непредвиденных обстоятельств, то число таких бригад нужно увеличить до 24. Сделав увесистую мхатовскую паузу, Ватила без закончила свой монолог. «Как вы думаете, товарищ Верховный Главнокомандующий?» Веско произнесла она. «Сумеют ли ваши подчиненные всего за месяц, пока дэчи собираются в очередной эпический поход на восток, сформировать эти противотанковые артбригады, провести с ними боевое слаживание, перебросить их в район предполагаемого вражеского прорыва и разместить на оборудованных позициях. Да так, чтобы не опоздать при этом к назначенной не нами дате. А ведь только указанное мною количество таких противотанковых бригад, находящихся в непосредственном подчинении Верховному Главнокомандующему, обученных, слаженных и заблаговременно размещенных в оборудованных позициях на направлениях основных вражеских ударов, вкупе с тяжелыми гаубичными ртполками, предназначенными для контрбатарейной борьбы, Смогут остановить вражеский натиск и похоронить атакующих Дэчи перед окопами вашей пехоты. В любом другом варианте благоприятный исход для ваших войск не гарантирован, и нам опять, как говорят у вас, на коленке придется мастерить какой-нибудь чудо-план, чтобы превратить хаос и сплошное безобразие хоть в какое-то подобие победы. Оплатить за все это своей кровью будут ваши солдаты, которые есть настоящие герои, достойны много лучшего отношения к себе. В кабинете вождя наступила томительная тишина. Задача, с учетом еще не бардака, оставшегося в РКК после Тимошенко, а местами даже после Ворошилова, была невыполнимой, причем даже не с материальной стороны. Артиллерийских орудий нужных марок с обычными расчетами, еще не задействованных в боевых действиях, хватило бы и на 50 таких противотанковых бригад. Вопрос был в организации. В кратчайшие сроки требовалось решить, откуда снять эти пушки, затем оформить все необходимые документы и перебросить по Зеленой улице в район будущего сражения. Если учесть, что некоторые батареи или даже целые дивизионы будут ехать с Кавказа, Урала или даже из Средней Азии, на все это уйдет не меньше двух-трех недель. А когда в таком случае проводить формирование бригад, их боевое слаживание хотя бы минимальную отработку задач на местности? А то получится, как 22 июня, когда в общем и среднем сил вроде бы достаточно, но еще ничего не готово, никто ничего не понимает, где-то еще не назначены командиры дивизионов и полков, по причине чего каждая отдельно взятая батарея начинает воевать в силу собственного разумения. Ничего хорошего из этого получиться не может. «И есть мнение, — наконец сказал Верховный, — что всему этому делу необходимо присвоить наивысший приоритет срочности. Вы, товарищ Василевский, трехдневный срок должны определить из состава каких стрелковых и танковых дивизий во внутренних округах. Мы наиболее безболезненно сможем изъять артиллерийские батареи и, быть может, даже целые дивизионы с готовой орк-структуры и командирами. Я имею в виду, в первую очередь, 45-мм противотанковые пушки и дивизионные орудия калибром 76 мм. Зенитно-артиллерийские полки, вооруженные орудиями калибра 85 и 37 мм, берите прямо из московской зоны ПВО, немедленно грузите в и по Зеленой улице направляйте в Смоленск. Пока в небе присутствуют истребители с Полярного Лиса, О существовании люфтваффе можно попросту забыть. Поэтому на фронте эти зенитные пушки будут гораздо нужнее. «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Василевский, записав блокнот поручение вождя. «Все будет исполнено точно в срок и даже раньше». «Очень хорошо», — кивнул Сталин, тоже сделавший пометку в своем блокноте. «После того, как необходимые для изъятия подразделения будут определены, туда с предписанием должны вылететь офицеры генштаба, товарищ Ватилла, Только ваши имперские шаттлы и бомбардировщики смогут самым быстрым способом перебросить личный состав и матчасть из отдаленных уголков нашей страны в район проведения Смоленской оборонительной операции. Ведь, насколько я понимаю, у ваших бомбардировщиков имеется возможность перевозить в своих бомболюках не только бомбы, но и другие грузы. «Разумеется, товарищ Верховный Главнокомандующий», — согласился Ватила Б. «Вы только скажите, а еще лучше покажите нашим серым, Где нужно перевести, и они тут же соответствующую подвеску, лишь бы это что-то влезло в габариты бомба Вожд Вождь сухо кивнул. Именно поэтому, сказал он, и я и приказал самую габаритную технику отправить по железной дороге из Москвы, а вот остальное нужно собирать по всей стране. Но с вашей помощью мы сумеем сэкономить две, а то и три недели. Но это еще не все. Для подстраховки в качестве резервного варианта мы примем и ваш первоначальный план. Его исполнением займется товарищ Рокосовский. Для этого подчиненную ему 13-ю армию следует скрытно вывести из Бобруйского выступа и разместить на Смоленском направлении в глубине обороны. Там же разместятся наши новосформированные танковые бригады товарищей Барзилова, Лизюкова, Катукова и Ротмистрова. Товарищ Рокосовский, на вас ложится особая ответственность. В том случае, если немцы все же прорвут фронт, вы получите все необходимые полномочия, приравненные к полномочиям командующего фронтом. для того, чтобы осуществить резервный, а на самом деле первоначальный план товарища Ватилы-Б. Подчиненные вам войска должны отрезать германские подвижные соединения от пехоты и снабжения и на голову их разгромить, как уже был разгромлен взорвавшийся на Гудериан, а потом с помощью подошедших резервов нанести поражение и остальным вражеским войскам на Смоленском направлении. Вам все понятно, товарищ Рокоссовский? «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Рокоссовский. Все. Когда, товарищи, — кивнул вождь, — цели определены, задачи поставлены, поэтому за работу. А ты, Лаврентий, и ты, Вячеслав, останьтесь. Есть еще один важный разговор. Там же, несколько минут спустя. Сначала отключился голопроектор для телеконференции, потом кабинет покинули генерал Василевский и Малинчи Евксина. И вот там остались только вождь и двое старых соратника. — Итак, — сказал Сталин, крошав трубку папиросу герцеговина Флор, — Мы подошли к моменту, когда можно подводить некоторые предварительные итоги. И если верить имперской разведке, они таковы, что кувырком полетел не только германский план Барбаросса. К нам так и не прилетел посланец президента Рузвельта Гарри Гопкинс, который должен был договариваться о Ленд-Лизе. И знаете, что мне ответила товарищ Малинчи, когда я спросил ее, что бы это могло значить? «Наверно», — ответил Молотов. Она сказала, что Советский Союз теперь пугает американских империалистов ничуть не меньше, чем гитлеровская Германия. «Верно, Вячеслав», – кивнул Сталин. «После того, как мы официально объявили о подписании с товарищами из Галактической империи соглашения о присоединении, многих в Британии за океаном охватило, мягко выражаясь, беспокойство. Встревожился и наш восточный сосед. Самураям становится неуютно при мысли о том, что мы можем с ними сделать после того, как покончим с Гитлером». А что мы с ними покончим, ни у кого сомнений нет, даже и в Токио. — Постой, Коба, — спросил Молотов, — откуда товарищу Малинчи известны такие подробности? Мы, конечно, получаем кое-какую информацию по дипломатическим каналам, но я бы не стал утверждать, что знаю, о чем думают самураи. — Дело в том, — сказал вождь, — что с того момента, когда полярный лист прибыл к земле, имперские товарищи на полную мощность задействовали весь свой комплекс разведывательной аппаратуры. Для начала это было необходимо их военным, для того, чтобы планировать собственные операции и ставить в известность нас о местоположении вражеских и наших частей. «Есть сведения, — сказал Берия, — что многие командующие фронтами были крайне удивлены тем фактом, что ты, Коб, владеешь положением их войск даже лучше, чем они сами». «Это тоже», — кивнул вождь и, чиркнул спичкой, в две затяжки раскурил трубку. «Но еще больше их удивило бы то, что я знаю, кто из них добросовестно заблуждается, а кто врет мне намеренно». Обманывать товарища Сталина может оказаться себе дороже. Так вот, данные, которые используют тактический планшет, это только часть информационного потока, поступающего от их разведывательной системы. Полный объем информации доступен только социоинженерам. По словам товарища Малинчи, их военным тактикам все многообразие сведений требуется редко, но ну и тогда они обращаются за консультацией к социоинженерам. Например, тогда, когда определяют на чужой планете район высадки, где их массированный десант встретит наименьшее сопротивление и наибольшую поддержку местного населения. Насколько я понимаю, задумчиво сказал Берия, у нас тут дело зашло гораздо дальше, чем обычный десант на чужую планету. Можно даже сказать, Коба, что они нас захватили без единого выстрела. Или мы их взяли, пыхнул клубом дыма Сталин, и тоже без единого выстрела. Все синяки и шишки достались только Гитлеру, но еще некоторым товарищам, которые нам совсем не товарищи. Ты сам посудил, Лаврентий. Выгода-то для нас взаимна. Без нас им здесь вряд ли кто-нибудь будет подчиняться, при том, что со своим немарксистским социализмом они не смогут ужиться ни с классическими капиталистами Европы и Америки, ни с японскими самураями, ни с нацистами Гитлера. Товарищ Малинчи сказала, что как только при подлете к земле они включили свою разведывательную аппаратуру, Стало ясно, что в качестве исходного материала для построения их империи подходит только Советский Союз. Остальные же общественно-политические формации годятся только под снос. А мы без них понесем слишком большие потери, что в результате заставит нас пойти на поклон к нашим злейшим врагам британским и американским капиталистам. Вы оба имеете допуск к синей книге и должны помнить, сколько времени продлилась дружба между. Советским Союзом и Британо-Американским альянсом после того, как гитлеровская Германия и самурайская Япония оказались разгромлены, и польза от такого альянса стала неочевидной. Тогда прошло не более двух лет с момента победы над общим врагом, а былой дружбы как не бывало. Так может, это и хорошо, что мистер Гопкинс не спешит в Москву уговаривать нас вступить в их Атлантический пакт. Есть мнение, что если дружба с англосаксами такая скоропортящаяся штука, то нам не стоит и пытаться ее и начинать. Да что там далеко ходить? Мы же помним их так называемое моральное эмбарго. Да что там далеко ходить? Мы же помним их так называемое моральное эмбарго. Американцы установили его против СССР за то, что он осмелился воевать с их марионетками Белофинами. Не знаю, не знаю, Коба, с сомнением произнес Берия. Справимся ли мы своими силами? Товарищи ученые-инженеры из Остехбюро, работающие над достижениями технологического прорыва, буквально завалили меня заявками на приборы, оборудование и американские высокоточные станки. У нас самих такое пока не производят. Ремонтные мастерские полярного лиса имеют свои ограничения. Во-первых, они не способны воспроизвести крупногабаритные изделия. Во-вторых, в основном мы им заказываем штучные приборы и малогабаритные станки с применением полного набора имперских технологий. Для серийного производства их оборудования на корабле просто не предназначено. И к тому же, в значительной степени оно работает по непосредственным военным заказам. «Почти весь необходимый ассортимент оборудования, задумчиво произнес Молотов, имеется в Европе, по большей части в Германии, а отчасти в Чехии и Франции». «Поэтому, — твердо сказал вождь, — мечты господина Гитлера о войне до последнего немца так и должны остаться мечтами. Европа и, в частности, Германия нужны нам целенькими, с неразрушенным промышленным потенциалом, а также живым и здоровым населением». А потом, кто не с нами, тот против нас. И тогда с учетом технологического и морального превосходства получится война малой кровью на чужой территории. «Так что же это получается, Скоба?» — спросил Молотов. «Возврат к идее мировой революции, от которой ты уже успел отказаться?» «Ничего ты не понял, Вячеслав», — вздохнул Сталин. «Я отказался от нереалистичной идейки о том, что европейский пролетариат восстанет и скинет своих угнетателей». Для этого в Европе слишком слаба классовая солидарность и великое желание каждого отдельного пролетария в один прекрасный день превратиться хотя бы в мелкого буржуя. Но какое в таком случае может быть общенародное восстание и пролетарская революция, если европейские пролетарии считают справедливым любой шаг, который приближал бы их к заветному статусу буржуа, и вся их борьба сосредоточена вокруг более справедливого распределения доходов от ограбления заморских территорий. Наглядным примером тому служит история гитлеровской Германии, где критически большое количество рабочих и крестьян пожелали стать помещиками капиталистами за счет разрушения и ограбления СССР. Они были глухи к голосам, призывающим их к классовой солидарности, но начинают воспринимать пропаганду имперских товарищей, которые говорят им только две вещи «Берегись, я иду, и сдавайся или умри». Никто из них не хочет драться насмерть за свои идеалы, достойные только грабители и убийц. Именно поэтому я вернулся к идее мировой революции после того, как появилась возможность привнести ее в Европу на штыках победоносной Красной Армии. Теперь тебе понятно, что в любом другом случае эта идея была бы не жизнеспособна. Да, понятно, кивнул Молотов и тут же спросил. А как ко всему этому относятся имперские товарищи? Насколько я понимаю, их имперский социализм довольно густо приправлен самым махровым капитализмом. Имперские товарищи, ответил вождь, Копиранг Малинин, Ватила Б. и Малинчи Евксина целиком со мной согласны, отнеслись к этому плану с одобрением. Сроки, отведенные на завершение этапа внутрипланетных войн и начало строительства всеобщего государства трудящихся, у них весьма короткие. На уж! усмехнулся Берия. Наша пресловутая мировая буржуазия, наверное, не подозревает, какие веселые события ждут ее в ближайшее время. Из хозяев жизни, в лучшем случае, в пионы. Кто-то заплатит за все, лишившись большей части капиталов, а кто-то из самой жизни. При этом неумолимые социоинженеры будут решать, кто и где будет жить, чем заниматься и во что верить. Ведь если я правильно понял имперских товарищей, то сразу после нашей окончательной победы всю Землю ждет еще одна индустриализация – технологический рывок. Сопоставимы только с переходом от первобытно-общинного строя к развитому социализму. На самом деле, буркнул Сталин, у буржуазного строя гораздо больше общего с рабовладением. И там, и там, рабочие — это говорящее орудие без всякой человеческой индивидуальности. Феодализм на фоне буржуазного строя и то выглядит более человечным. Ну да ладно. Как я уже говорил, как раз-таки мировая буржуазия уже вовсю подозревает, что за нею пришли. Красная пятиконечная звезда — и русская надпись на борту имперского крейсера не оставляет у них в этом никаких сомнений. Но главное даже не в красной звезде. Можно говорить на одном и том же языке и воевать под одними и тем же красными знаменами, но при этом быть самыми непримиримыми врагами. И так тоже бывает. В Испании последователи господина Троцкого в войне с франкистами предпочли ударить республике в спину. Поэтому главное в том, что из четырех крупнейших держав, явно или неявно сражающихся за господство над миром, имперские товарищи выбрали в союзники именно первое в мире государство рабочих и крестьян, а не Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Гитлеровскую Германию или Самурайскую Японию. К тому же наследники покойного доктора Геббельса криком исходят на радио, голося об угрозе западной цивилизации со стороны ужасных демонических пришельцев из космоса, которые скоро будут живьем варить себе на завтрак маленьких розовых европейских младенцев. И это при том, что сами германские фашисты такие твари, что ради освобождения жизненного пространства для своей нордической расы готовы убивать людей сотнями тысяч и миллионами. И эта пропаганда находит отклик, в том числе и за океаном. Тем более, что официально Америка с Германией не воюет, и после периода некоторых ограничений, выпавшего на начало войны с СССР, гитлеровская пропаганда распространяется вполне свободно. И результат этой свободы на лицо. Товарищ Малинчик говорил, что в последнее время глобальное психосканирование Земли, которое они ведут в постоянном режиме, стало показывать существенные изменения в состоянии психоэнергетической оболочки нашей планеты. «Погоди, Коба!» — поднял руку Молотов. «Что за такие психоэнергетические оболочки, и можно ли ее пощупать? Нет ли здесь какого-нибудь шарлатанства, противоречащего материалистическому представлению о мире?» «Вячеслав!» — с ехицей произнес вождь. «Электричество тоже не видно невооруженным взглядом, но оно вполне материально. Рискнешь ли ты щупать попавшийся тебе на дороге оголенный провод, чтобы только проверить факт его наличия?» «То-то же. Товарищ Маленче говорит, что чем больше людей живут поблизости друг от друга, а также чем больше эти люди развиты и чем интенсивнее их общение, то тем гуще над тем местом психоэнергетическое поле. Сканер имперского крейсера — обладают достаточно хорошей разрешающей способностью и могут в толпе людей выявить одного с нужными психическими характеристиками или, наоборот, получить характеристики некого усредненного настроя психики большую группы людей в каком угодно масштабе, вплоть до целого государства. Так можно измерить настроение народа. «Понятно», — кивнул Бери. «Лучше заранее обнаружить очаг недовольства и принять соответствующие меры, чем потом подавлять уже разгоревшийся вооруженный мятеж». «В общем, правильно, Лаврентий!» – кивнул вождь. «Хотя товарищ Малинчи сказал бы, что у тебя несколько примитивное восприятие того, для чего имперские власти проводят тотальное психосканирование своих планет. Но вернемся к нашим делам». Так вот, если рост позитивной мотивации у народов Советского Союза, а также увеличение уровня пессимизма и чистой злобы на территории Германии были нами вполне ожидаемы, то другие данные – Те, что мы получили при сканировании территорий крупнейших буржуазных стран, еще не вовлеченных в мировой конфликт, заставляют нас задуматься. Как я уже говорил, с момента, как наша армия стала одерживать неожиданные победы на территории Британских островов и Соединенных Штатов Америки, нас стали опасаться и постепенно эти опасения переходят в страх. В Британии, находящейся под непосредственным ударом Гитлера, эти явления слабее, в Америке сильнее. Кроме того, Америка из Запада и с Востока, прикрыты от потенциальных врагов двумя океанами, впервые почувствовала себя уязвимой. Имперским товарищам, действующим со своего крейсера на околоземной орбите, абсолютно безразлично, в какой части планеты расположены их цель. Ровно с той же эффективностью, как и в Слоним и Вацевичской операции, они могут действовать в районе Лондона, Вашингтона или Чикаго. Страх – это плохое чувство. Оно может толкнуть на совершение непоправимых глупостей как отдельных людей, так и целые государства. Правда, мы не думаем, что Британия или Америка выступят против нас в союзе с Гитлером. Это исключено. Для большей части их правящего класса это лютый враг страшнее коммунистов. Но если Гитлер вдруг умрет, а его преемник на 180 градусов изменит политику по отношению к евреям, то не исключено, что все капиталистические страны, включая Японию, выступят против нас единым строем. Но пока Гитлер жив, это невозможно, поэтому дураков будут искать на стороне, например, в Японии. Самураи, правда, тоже себе на уме. Сейчас они увязли в войне с Китаем, и эта война, вязкая и липкая, как смола, все никак не хочет кончаться. Китайцы – плохие солдаты, особенно когда не особо отчетливо понимают, за что воюют. Но их очень много. К тому же в Китае тоже есть коммунисты. Они дерутся яростно, не щадя своей жизни, как это положено борцам за дело Маркса, Энгельса и товарища Ленина. Бери с сомнением покачал головой. Самурая, оно, конечно, по-своему, безумны», безумный, сказал он. «Но не думаю, что они сейчас приняли решение напасть на нашу страну. И дело тут даже не в осторожности и угрозе разгрома. В настоящий момент им отчаянно нужна собственная нефть, а ее не добыть при нападении на Советский Союз. Нефтяные месторождения имеются в британских и голландских владениях в Ост-Индии, Голландия уже как год прекратила свое существование, а Британия-то уже ведет тяжелую войну в Европе. Удар на Дальнем Востоке со стороны японцев будет для нее тяжелым, почти смертельным испытанием. «Неизвестно с чего», — сказал Молотов. «В Токио свято уверены, что их нападение на Ост-Индию быстро повлечет за собой вступление в войну США. И эта уверенность в неизбежности Японо-Американской войны может стать причиной подготовки плана превентивного нападения на американские базы на Тихом океане». что будет для Японии форменным самоубийством. Берия скептически хмыкнул и сказал, «Причина японской уверенности в неизбежности нападения на них американцев понятна, и исходит она, или точнее исходила, от самого Рузвельта, которому отчаянно нужна война, чтобы вывести Америку из самоизоляции, куда ее загнала доктрина Монро. Сам он объявить войну не может ни при каких обстоятельствах, потому что Конгресс, переполненный изоляционистами, тут же наложит на это решение вето». Нападение японцев на одну или несколько американских баз – единственный способ выпустить Америку из ее самоизоляции, как засидевшуюся цыпленка из яйца. Но в последнее время, как нам стало известно, Рузвельт заколебался в правильности такого шага. Совсем недавно, уже после введения полного эмбарго на поставки нефти, японские представители получили предложение, от которого Япония, по мнению американцев, не может отказаться. Америка снимет нефтяную эмбарго, восстановит для Японии режим наибольшего благоприятствования в торговле И быть может даже расщедриться на ленд-лиз, лишь бы самураи забыли о поражении под Халхин-Голом и пошли священным походом на СССР и их союзников из космоса. Верно, Лаврентий, кивнул Сталин и спросил. Но тебе-то откуда это известно? Насколько я знаю, твои агенты так высоко не летают. Знаю я об этом оттуда же, откуда ты, Коба, ответил Берия, доставая из внутреннего кармана своего штатского пиджака имперский командирский планшет. Обзавел с этой штукой, когда занимался делом Павлова. Так что теперь я читаю политические информационный обзор Ипатии одновременно с тобой и их командиром Коперангом Малининым». «Хорошо», — кивнул вождь. «Теперь я буду иметь в виду, что ты информирован почти так же хорошо, как и я. А теперь давай вернемся к японцам. Я думаю, они понимают, что в случае войны против СССР их не спасет никакой американский ленд-лиз. Особенно если к тому моменту Германия будет уже разгромлена и капитулирует. «А я думаю», — ответил Берия, — «что пока они это только подозревают. Твердой уверенности у них нет, а выбор делать надо. Запасы нефти в Японии непрерывно тают. И до тех пор, пока они не закончились, японцам надо либо добиться отмены американского эмбарго, либо завоевать так необходимые им нефтяные месторождения. И выбор с точки зрения, почти равнозначный. И тут самоубийство, и там тоже самоубийство. Но есть одно маленькое «но». Американцы Японию от ярости полярного лиса защитить не сумеют. А вот полярный лист защитить их от американцев вполне способен. Но об этом в Токио тоже не столько знают, сколько догадываются. Поэтому я думаю, что они будут ждать подтверждения своим догадкам. И таким подтверждением должен стать итог Смоленской операции. Сумеем мы разгромить врага и отобрать у него инициативу? И японские посланцы, облеченные доверием своего императора, появятся на пороге этого кабинета с предложением мира и союза. Не сумеем добиться победы? И упустим уникальную возможность, и тогда японские самураи нападут на нас, подталкиваемые в спину всей американской промышленной мощью. Это тоже верно, Лаврентий, согласился Сталин. Результат грядущего сражения будет для нас крайне важным. Но подготовиться к будущему визиту японских дипломатов нам тоже следует надлежащим образом, в первую очередь, согласовав наши позиции с товарищем Малининым. Это он будет нашим главным козырем на предстоящих переговорах. И Вячеслав должен дожать японцев на военно-политический союз. со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Так что готовься к этой работе самым настоящим образом. После того, как все ушли, Сталин подошел к рабочему столу и на некоторое время погрузился в работу. Из того, что было сказано в этом кабинете, в последний час могла выйти великолепная речь о международном положении. Но это уже без его участия. Ипатия, если дать ему задание, напишет на основе произнесенных в этой комнате слов талантливую речь, которую, если потребуется, сам же и зачитает на радио и телевидении. Но товарищ Сталин решил последнюю услугой не пользоваться. Он сам не хуже Ипатия выступит перед объединенным заседанием членов ЦК и депутатов Верховного Совета. А потом радио разнесет и по территории СССР, и всего мира.